Глава третья. На Большой Садовой 114 старшим дворником служил Демидов Петр Степанович. Был уж он не молод, но телом крепок, умом сметлив, всегда трезв. Как все дворники, Демидов присматривал за жильцами. Этого требовало начальство, полиция. И тайная политическая полиция тоже пользовалась донесениями дворников. При этом, однако, насмешливо величая их, подвальной аристократией. Майор Скандраков не разделял иронии своих коллег. Напротив, такие, как Демидов, недавние в сущности крестьяне сохраняли становые черты простого русского человека. Они, полагал Александр Спиридонович, не отравлены фабричным дымом, не заражены цивилизацией. Становые черты простого русского человека, именно так, господа. Черты эти произрастали из терпения, как дуб из желудя. Майору попался однажды стишок, что-то такое о том, что Россия начинается с терпения. И скандракову, как многим причастным к государственному управлению, очень это нравилось. Следствие обошлось бы и без полковника Наприенко, начальника Петербургского губернского жандармского управления, человека весьма неглупого, и без вкрадчивого и начитанного прокурора Котлеревского, и без корректного немца Ротмистра Лютова. и без ревностного, но мелочного подполковника Бека. Каждого заменил бы другой чиновник. А вот без подвальной аристократии, без Демидовых, дело не двинулось бы с мертвой точки. Ни прокурор, ни жандармские офицеры прямо по штату не подчинялись майору Скандракову. Но в департаменте господина фон Плеве был так называемый судебный отдел для неусыпного наблюдения за производством дознаний о преступлениях политических. С недавнего времени отдел этот курировал чиновник по особым поручениям Скандраков. Он умел ладить и умел прилаживаться. Даже нервная Наприенко, чрезвычайно щекотливый в части субординации, не только не находил поводов для раздражения, но и с удивлением замечал, что симпатизирует московскому выскочке. Опытность и неторопливая рассудительность Скандракова признавались неподчинёнными ему подчиненными. Они охотно советовались с майором. Майор на советы не скупился, не тяготился он лишний раз заглянуть и в губернское жандармское управление. Бумаги, поступающие оттуда, Скандраков читал внимательно, но это не заменяло личного присутствия наследствия. Первый шаг, подсказанный самим фон Плеве, был правильным. Молодого человека южного типа, арестованного на похоронах Судейкина, показали, выражаясь официально, предъявили дворнику Демидову. Ведь из дома номер 114 на другой день после убийства инспектора исчезли двое жильцов — Акушерка Голубева и Ники Савицкий. Окажись южанин этим Савицким, следствие потянуло бы первую ниточку. Но именно поэтому майор не верил в тождество арестованного с исчезнувшим Савицким. Гениальные прозрения не требовались. Требовались месяцы настойчивой деятельности. И майор Скандраков ничуть не удивлялся, когда дворник Демидов, основательно оглядев южанина, отвечал, что предъявленное лицо не имело проживания в ихнем доме, и прибавил свое неизменное протяжное: "Да". Однако, подумав минуту, другую, третью, положительный дворник молвил своим крестьянским, заслуживающим доверия говорком: А, к жильцу-то нашему, вашу скороть, который, значит, в бегах, к жильцу замечу, приходил, да. Не ошибаетесь, Петр Степанович? Спросил Скандраков. Он не употреблял всех этих снисходительных братец и любезный. Демидов опять подумал, потом сказал, Побожился бы, да не буду, кровь носом пойдет. Да! Свидетельство было важное, настолько важное, что Александр Спиридонович весело взглянул на арестованного. Тот, однако, хранил подчеркнутую невозмутимость. Скандраков не впервые присматривался к южанину. Молодого человека часто привозили из Петропавловской крепости в жандармское управление. Майор находил, что арестованный слишком спокоен и слишком независим. Эти-то слишком и настораживали Скандракова. Майор отпустил дворника, спросил южанина. Дворник ошибается? Он может твердить свое до скончания века, но это ничего не доказывает. «Пусть так», — согласился Скандраков. «Доказывать будет не дворник, а мы. Попробуем рассуждать. Дворнику кривить душой зачем? Незачем. А у вас к тому резоны есть». «Какие еще к черту? Это у вас, у вас есть. Схватили ни за что, ни про что, а теперь и доказываете. Вы арестованы не мною. Оправдывать чужие ошибки не в моих правилах. Итак, во-первых, вид на жительство у вас подложный. Неоспоримо? Неоспоримо». Во-вторых, тот же документ дает и другое неоспоримое свидетельство. Вы приехали в Петербург почти накануне известного вам преступления. Или же изволили проживать по другому виду. В-третьих, канцеляристом служили несколько недель. А где обретались прежде, говорить отказываетесь? Теперь вообразите себя на моем месте. Как прикажете поступать? Во всяком случае, не гноить в крепости. Я уж спрашивал, да вы отмолчались. «Ну зачем бы я? Ежели б что числилось, зачем бы я сунулся на похороны?» Арестованный, как и прежде, держался вызывающе, напористо, почти грубо. Александр Спиридонович и бровью не вел, он был кроток. Говорили, что по инструкции, составленной еще Бенкендорфом, жандармы обязаны уподобляться кротостью первым христианам и блистать изысканной вежливостью. Таковыми и были жандармы прежнего типа». Скандраков знавал их в ранней молодости. Он не подражал старикам. Они продолжались в нем. Да, спокойно и как бы с удовольствием признал Скандраков. Давичи, я отмолчался. Мне не был ясен ваш мотив. Грубое удовольствие, труп врага хорошо пахнет, отвергал. Не вязалось с вашей интеллигентной внешностью. Я ошибался. Почему же ошибался? Мы поменялись ролями, усмехнулся майор. «Вы спрашиваете, а я отвечаю?» «Ничего-ничего, отвечу». «Вы все же доставили себе это сомнительное удовольствие». Выпуклые бутылочные глаза Скандракова взирали на арестованного беззлобно, пожалуй, даже с некоторым сочувствием. «И на старуху бывает проруха, господин Росси». Услышав свое подлинное имя, арестованный не переменил позы, и на смуглом лице его ничего не отобразилось. «Вы, однако, молодцом», — сказал Скандраков без тени торжества. «Вы, господин Росси, достойны уважения. И я не стану играть с вами в прятки». Метода нехитрая. Фотографические карточки рассылаются в охранные отделения и в губернские жандармские управления. Вы опознаны двумя управлениями — Киевским и Волынским. Позвольте доложить. В провинции относят вас, господин Росси, к серьезным деятелям преступного сообщества. Продолжать? Южанин насупился. «Если вам удовольствие «Никакого. И не скрою, почему. Не моя заслуга. Фотографический аппарат, курьерские поезда. Итак, продолжать или вы сами, а?» «По времени. «Отлично. Вы можете прибегнуть к следующему. Ваши товарищи зачастую прибегают к этому. Вы можете утверждать, я не Росси. Все врут календари, врут и фотографические карточки. Да, они, правда, не всегда верны». Короче, у вас есть и такой путь. Вы не Степан Росси, вам утраду не двадцать шесть, вы не католик, не итальянский подданный, не жили в Житомире и так далее, и так далее. Путь проволочек, но... Прошу не перебивать, господин Росси, это нехорошо. Я хочу сказать, проволочек недолгих, а главное, чреватых болезненными переживаниями». «Как?» — ощетинился Росси. «Вы чем это мне грозите?» «Фу!» Огорченно выдохнул Скандраков. «Бог с вами! О чем вы только подумали? Я же...» Он покачал головой, все еще не смирясь с обидой, нанесённой ему одними лишь подозрениями Росси. «Я имел в виду переживание почтенного владельца магазина золотых изделий и ювелирной мастерской. Его можно пригласить из Житомира. Он, уж он-то, признает родного сына. Но каково ему будет свидеться с сыном в крепости?» «Я вот о чем думал, господин Росси». Росси молчал. Скандраков подал ему бумагу. «Прошу. Распросный лист. Вот чернила, перо. Здесь лишь то, что относится лично к вам». На типографском бланке жирно значились все эти сакраментальные, привлекался ли ранее к дознанию, как и чем они окончены, был ли за границей, где и когда именно. Росси ненавидяще взглянул на майора. Майор подумал иронически. От ненависти до любви тоже один шаг. «А потом, — посулил Скандраков, — потом дадим вам очную ставочку с Голубевой и Савицким, — улыбнулся. Точнее, с теми, кто называл себя Голубевой и Савицким. С теми, кого вы навещали на Большой Садовой и которые исчезли вскоре после известного вам преступления». Он вышел, твердо, пристукивая коротенькими ножками. Арестант остался под присмотром жандармского унтера. «Не свидетельство волынцев или киевлян», — ошеломили Росси, «а то прямодушие, с каким следователь двигал его, Степана Росси, пешкой какого-то неведомого шахматного поля». Это было унизительно, противно. Но самое это главное было в том, что майор, оказывается, ввёл в игру новые фигуры — Голубеву и Савицкого. Как многие одиночные заключенные Росси исподволь проникался опасным, и часто неверным сознанием всесильности сыска. А майор именно этого и ждал. Между тем, майор отнюдь не был уверен в обещанной очной ставочке, хотя она очень и очень была нужна. Скандраков не допускал мысли, что Росси мог исполнить роль Дегаевского подручного. Допущение требовало подтверждений, не логических, а фактических. Подтвердить мог бы адъютант покойного Судейкина — Но Коко Судовский всё ещё висел между жизнью и смертью. Подтвердить могли бы Голубева и Савицкий. Они, очевидно, могли бы подтвердить не сразу, не тотчас, но могли бы. Однако ни Голубева, ни Савицкого пока мест не изловили. Последний вообще канул в воду и кругов не оставил. Первая хоть и оставила, но весьма расплывчатое. Когда Голубева, или та, что называлась Голубевой, наняла квартиру, то отдала в полицейский участок вид на жительство, приписаться. Документом ей служило акушерское свидетельство от Харьковского земского родовспомогательного училища. Недавно в город Харьков полетела шифровка с формулой «отыскать, обыскать, арестовать». Харьковские жандармы и отыскали, и обыскали 18-летнюю повивальную бабку Голубеву, а вот арестовать посовестились. В политическом смысле барышня была совершенно девственна. К тому же во весь прошедший год ни на день из города не отлучалась. Это под трясягой свидетельствовал доктор, ее начальник. И еще. Подвальный аристократ, незаменимый дворник, с обычной обстоятельностью заверял, что «ихняя жиличка» картавила, чего никак нельзя было утверждать про Харьковскую Голубеву. Зачем было ее арестовывать? Скандраков нашел, что в провинции рассудили здраво. Но сидел там генерал, именно поэтому Анаприенко настоятельно посоветовал его превосходительству исполнять такие просьбы начальника жандармского управления столичной губернии, хотя он и младший чином. Генерал, получив нагоняй, тотчас посадил барышню под замок. Минули недели, из Харькова ни звука. Скандраков намекнула на Анаприенке «не худо бы выпустить пташку», Полковник посомневался, да и отдал телеграфам милостивое указание генералу. Генерал ответил отказом, а на Приенко обиделся. Теперь уже не на харьковского генерала, а на петербургского майора. Очевидно, с невинной пташкой обстояло не совсем невинно. Дёрнулась Кондракова лесть со своим ходатайством. А выяснились в Харькове вот какие обстоятельства. Голубева ненароком обмолвилась, что однажды получала на почте посылку, «Однокурсница попросила. Руня Крансфельд». «Крансфельд? Раиса Крансфельд? Да ведь она в алфавите неблагонадёжных». Из дел преступных харьковских кружков жандармы дознались, что посылка была с типографским шрифтом. Впрочем, акушерка Голубева про то не ведала. Получила, да и отдала сокурснице. Вот и все. Но суть-то заключалась в том, что дорожки Голубевой и Крансфельд пересеклись. Можно было заключить, что эта мерзавка Крансфельд обзавелась фальшивым документом на имя Голубевой, ибо подлинный документ Акушерки Голубевой не имел ни единой петербургской пометки. Под занавес генерал прислал раздражительному полковнику тетрадку Крансфельд, завалявшуюся в Акушерском училище. Из дома на Большой Садовой потребовали расчетную книжку бывшей жилички квартиры номер 114. Записи в книжке сравнили с тетрадкой. Подчерки совпали. Потом артельными усилиями нескольких губернских управлений были добыты сведения о месте и дате рождения Крансфельд. Обнаружены брат ее Герц и даже тетя Сима. Наконец, по частным сведениям, открылось, что она вышла замуж. Однако где теперь мерзавка, что поделывает, вот этого-то и не знали. Обещанная Росси очная ставка откладывалась на срок никем определенной. а Росси, дожидаясь ее, изнывал в каземате. Каземат душил, мучил сыростью и полутьмою, изводил тонким крысиным писком, бледным шевелением за загробным звоном курантов. Все нетерпеливее Росси желал очной ставки. Скорее бы, в чем бы ни изобличили товарищи, но самое главное и самое страшное спадает с плеч подозрение в соучастии. А там, там хоть трудники, лишь бы избавиться от одиночного заключения. скорее бы, очная ставка. Однако в карете с задернутыми, несмотря на поздний почти ночной час, репсовыми шторками, Росси, по ощущению пути и времени поездки, догадался, что везут его не в департамент, не в жандармское управление, а в какое-то другое место. Не в дом ли предварительного заключения? Он знал, что условия там сноснее, нежели в Петропавловке, Но не только не ободрился, а волновался все сильнее, как волнуется при подобных перемещениях арестант, утративший душевное равновесие. Карета остановилась. Росси увидел какие-то деревянные низенькие строения. Не то казармы, не то скиты. Мелькнули какие-то люди в белом. Они несли что-то тяжелое, простёртое на носилках. На Росси пахнуло карболкой, йодоформом. Росси провели в один из бараков, и он сразу же ощутил отрадную теплую сухость здешнего воздуха. Всем телом, всей кожей, порами истосковался он по сухому воздуху. Арестант огляделся. Неподалеку стояли кучкой жандармские офицеры, среди них и майор Скандраков. Минуту спустя все эти господа удалились в соседнюю комнату. Росси, оставшись с безмолвными унтерами, напряг слух. Ничего не было слышно. К запаху юдоформы и карболки теперь примешался запах казенного варева. Из-за дверей с матовыми стеклами донесся голос: Давайте его сюда! Росси провели в комнату. Едва перешагнув порог, он остановился. Пораженный. Ближе! Резко и раздраженно скомандовал кто-то. Нечего пятиться! Росси не понял, ему ли приказывают, он ли пятится, повиновался не окрику, а напряжению этих жутких запавших глаз, вперевшихся в него из-под шапки бинтов. Раненый был обложен подушками. Его чудовищную, круглую, как у водолаза голову, поддерживал Скандраков. И жорчал, жорчал. «Умоляю, спокойнее. Умоляю, Николай Дмитриевич. Не волнуйтесь. Этот, а? Внимательнее, Николай Дмитриевич. Этот?» Судовский, племянник и помощник покойного Судейкина, молча, с пристальностью ощутимой как мускульное усилие, смотрел на смуглого, почему-то, как казалось Судовскому, все горбившегося, горбившегося человека. У Росси неровно и сильно стучало в висках, будто и не кровь стучала, но мысль о том, что если вот эта чудовищная, эта круглая голова, если она кивнет, конец, конец, конец. Если она кивнет, конец. Все тотчас будет открыто, потому что нет сил дольше запираться, потому что не может человек терпеть такую пытку. И если б Судовский признал в Росси убийцу, Росси, конечно, тут же, в этом вот помещении, в госпитале, назвал бы имена, которые узнал на забалканском от Дегаева. Имена подлинных убийц. Но Судовский молчал. Было слышно его трудное с клекотом дыхание. Глаза судовского словно бы слабели, обессиливали, меркли. Скандраков и полковника Наприенко склонились над койкой. Потом полковник выпрямился, злобно крикнул: Уведите! Унтеры схватили арестанта. Чуть не волоком волоча пронеслись через длинный покой, втолкнули в карету. Росси чувствовал, что погиб. Ему казалось, что Судовский опознал его. Офицеры, собравшиеся в палате, очень жалели Коко. Бедняга почти без памяти, однако решили не откладывать расспрос крайне необходимой следствию. Нынче все-таки судовскому полегчало. Нельзя тянуть. Хирург рождественских бараков Красного Креста не ручается за пациента. Еще бы двадцать шесть осколков костей, извлеченных из черепа, это чего-нибудь достоило. Офицеры терпеливо ждали, пока сиделка кормила больного куриным бульоном. Судовскому готовили отдельно. Потом Коко выпил столовую ложку Кагора, полежал с закрытыми глазами, наконец произнес внятно, но глаз не открыл. Пожалуйста, господа, не сочтите нас бессердечными, Николай Дмитрич, прожурчал Скандраков. Мы понимаем, вам очень тяжело вспоминать. Понимаем, но ведь что же делать-то? «Необходимо». «Государю-императору докладываем еженедельно», просительно добавил полковника Наприенко. Судовский ответил. «Сам служил». «Понимаю». Около полуночи был готов протокол расспроса. К квартиру, где был убит подполковник Судейкин и где я был сильно ранен, я до 16 декабря 1883 года посещал неоднократно, бывая там как с подполковником Судейкиным, так и один, когда меня посылал Судейкин с каким-либо поручением к проживавшему на этой квартире Яблонскому. Под фамилией Яблонского проживал в этой квартире отставной штабс-капитан Дегаев, которого я вполне признаю на предъявленной мне ныне его фотографической карточке. 16 декабря 1883 года мы поехали к Дегаеву по его просьбе, поехали, насколько помню, на извозчике, которого и отпустили у ворот на Гончарной улице. Войдя в квартиру номер 13, где проживал Дегаев, мы разделись в прихожей. Подполковник Судейкин ушел с Дегаевым во внутренние комнаты, а я остался в гостиной или столовой и сел в кресло спиной к дверям, ведущим в коридор и кухню. Просидел я так, наверное, с четверть часа. Как вдруг, совершенно неожиданно для меня, на меня напали. Скандраков не был в восторге ни от точной ставки росси Судовский, ни от показаний последнего. Если и не совсем попусту мучили Коко расспросом, то лишь в одном смысле – убедились в бессмыслице мучить беднягу другими очными ставками. К тому же Александр Спиридонович понимал, что на будущем судебном процессе адвокатура без труда заручится доводом, опровергающим показания несчастного Коко. Медики засвидетельствуют его умственную неполноценность. И говоря по совести, врачи не покривят совестью. Да и как признать нормальным пациента с такой черепной травмой? Возможно ли утверждать, что страдалец в здравом уме и ясной памяти, ежели бывший адъютант и племянник Георгия Парфирьевича беспрерывно лопочет про шкатулку с деньгами, о которую он, дескать, прибольно ударился затылком? Правда, процесс, если только удастся создать таковой, очевидно, будет вести военный суд. А господа гвардейские полковники не приемлют к защитников да и вообще плюют на юридические тонкости. Но он, Александр Спиридонович, не гвардейский полковник и должен действовать безукоризненно. Если бы даже Судовский опознал, например, Степана Росси, Скандраков бы этим не удовлетворился. Один свидетель — не свидетель, и наоборот. Неопознание Росси тоже еще ничего не означает. Как и то, что бедняга-адъютант не опознал двух лиц, которые были предъявлены, так сказать, фотографически. Теперь оставалось ждать, когда доставят тех двух. Ждать, впрочем, недолго. Одного уже везли из Киева, другого — из Москвы. Василий Коношевич был замешан в преступном ромнинском кружке и хорошо известен как киевскому подполью, так и киевским филёрам. Но Скандраков вытребовал Коношевича только потому, что Коношевич, по сведениям киевской агентуры, в середине декабря минувшего года выезжал в столицу. Киевские жандармы не имели охоты расставаться с Коношевичем, ссылаясь на чрезвычайную важность ромнинского дела. Ох уж эти провинциалы, дальше своего носа не видят. Любопытно, сколько весит это воробьиное ромненское дело в сравнении с тем делом, которым неизменно интересуется Гатчина. Киевляне артачились, пока не цыкнул сам господин Плеве. А уж как цыкнул Вячеслав Константинович. Коношевича в тот же день отправили в Санкт-Петербург. Трое жандармов литой малороссийской стати привезли его в крепость, и Василий Коношевич, того не ведая, очутился соседом Росси. «О, если бы сей Коношевич оказался, наконец, советским!» Кликнули дворника. Демидов аккуратно явился. Нет, он не признал в Коношевиче своего жильца. Не признал в нем советского При виде закручинившегося начальства Петру Степанычу аж неловко сделалось. Да ведь куда же от истины денешься, господа хорошие? Но все же дворник несколько утешил и полковника Аноприенко, и майора Скандракова. «Конашевич, видишь ты, был, как и Росси, частым гостем на Большой Садовой 114». Подбиралась, кажется, недурная компания. Конашевич, по мнению Александра Спиридоновича, смахивал на бурсака. Майор таких недолюбливал. Такие почти всегда были упрямцами, туго поддавались. Слава богу, народовольцем-то Бурсак назвал себя не обинуясь. Впрочем, чего уж было вилять при наличии киевских улик. Ну а дальше, подтверждая наблюдательность Кондракова, дальше ни шагу, ни тпру, ни ну. Приезжал ли в Петербург? Да, приезжал. Однако не в декабре, а в октябре. Не тогда, значит, когда убили Судейкина. Большая Садовая, 114? Нет, никогда не бывал. Сергей Петрович Сдигаев, конечно, слыхал и даже видал. Где? Хм, на афишках видал. Вот где. Очные ставки с России учинять ему не стали. Немного покамест дождешься от бурсака, а Росси, пожалуй, еще не дозрел. Ну что ж, хорошо, задумчиво проговорил Скандраков. Вы все отрицаете, это ваше право. Однако на вас падает подозрение в убийстве инспектора Судейкина, а потому, к сожалению, быть вам и впредь, в Санкт-Петербургской крепости. Это наше право». «Право?» — мрачно закипел Коношевич. «Дикое бесправие! Подозрение! Ни в одной цивилизованной стране этого не позволили бы!» «Ошибаетесь. Но в принципе относительно цивилизации мнение ваше разделяю искренне. России до неё далеконько. Да только, осмелюсь заметить, приблизимся мы к ней не усилиями так называемой народной воли». Майор готов был воспарить, но тот его пригласил выйти, департаментский чиновник. «Вот, пожалуйста, Александр Спиридонович», — заторопился коллежский секретарь. Он был новичок в департаменте, и ему не терпелось блеснуть исполнительностью. «Изволите ли видеть, Савицкий до да Большой Садовой обитал в Климовом переулке, это блеслиговки, любезно пояснил он московскому майору. А вид на жительство имело торгачевской полиции. «Это в Могилевской губернии», — не остался в долгу майор. В Могилевской Я тотчас снесся с тамошним капитаном Захаровым. Он у меня начинал службу, как бы мимоходом, заметил майор. Да, — приятно улыбнулся коллежский секретарь. Так вот, я предложил капитану поехать в уезд и... Письмо Могилевского жандарма секретарь держал в папочке. Скандракова подмывала прочесть быстренько, без задержки, но молоденький чиновничек с таким удовольствием докладывал о своих разысканиях, что Александру Спиридоновичу было жаль его обрывать. В конце концов, снисходительно подумал Скандраков, каждый из нас гордится исполнением своего долга. «В селе Короткие упомянутый капитан Захаров, торопился коллежский секретарь, обнаружил Михаила Адамовича Савицкого, 22 лет, холостого, малограмотного, каковой заявил, что паспорт всегда при нем и никому он его не отдавал. Засим опять-таки по моему указанию капитан нашел еще одного советского и тоже Михаила Адамовича. История повторилась. Правда, этот советский сказал, что ему лет около тридцати, а точно чиновничек позволил себе ухмылочку, А точно, господин майор, он не знает. Скандраков тоже улыбнулся, но при этом с несколько нетерпеливым жестом. и чиновник, прижав в груди папочку, словно боясь расстаться со своим детищем, резюмировал то, что уже успел ему заключить его снисходительный начальник. Савицкий с Большой Садовой жил по фальшивому виду, а по фальшивому документу верный подданный не живет. Петербургский коллежский секретарь слюнявя палец листал домовые книги. Могилёвский капитан гнал Тарантас по уездным шляхам. Каменец подольские жандармы искали сына священника Стародворского. Московские филеры выследили, а московская полиция задержала некоего Пухальского. У него изъяли чертежи метательного снаряда, рецепт взрывчатого вещества в четверо сильнее динамита. Круг сужался воронкой в департаменте фон Плеве. И вот уж волна несла Скандракова. Майора ждала удачи. Не только майора, но и полковника Анаприенко с его сослуживцами. И даже неудача, нет, ни не случай, а закономерное продолжение планомерных исследований. Узел был разрублен преступниками на Гончарной в квартире Дегаева-Яблонского, но завязывался-то узел на Большой Садовой, концы торчали оттуда, из дома номер 114. Аресты шли своим чередом, жандармские управления своим чередом управляли. Но стоило провинциалам разжиться преступникам, отлучавшимся из губернии в конце минувшего года, как имя Река немедленно требовали в Петербург. Пухальского привезли курьерским. Арестованный был высокий, крепкий, молодой, глядел из-под лобья, что-то в нем чуялось запорожское, сечевое. Но угадывалась и тяжелая, нервная усталость. Будто бы он много и трудно скитался, не спал много ночей, будто точила его долгая нелегкая забота. Принадлежности его к народной воле не усомнился бы и младенец. Чертежи метательного снаряда — рецепт сильнейшего взрывчатого вещества, листовки извещения о казни Судейкина. Этого было достаточно для каторжного срока, но этого не недоставало для привлечения к делу об убийстве Судейкина. Бывшего жильца старший дворник узнал с порога, но сперва помолчал. Их высокоблагородие господин майор щедро награждал незаменимого свидетеля. Так-то оно так, доверно да песенка поется. В Петербурге денег много, только даром не дают. Заработай, потрудись. И Демидов сперва молчок. Стоял во фрунт, руки по швам, смотрел на бывшего жильца и мыслил. А что сей секунд ворочается в душе господина Савицкого? Не иначе как ничего не ворочается. Душа-то в пятках». Потом дворник подумал, что уже, пожалуй, заработал еще одну хрусткую бумажку и, подумав так, молвил торжественно. Как есть они, господин Советский, да. Майор Скандраков быстро, пронзительно глянул на хмурого арестанта. Тут без аффектации, без бравады произнес: Советским себя признаю. Александр Спиридонович не удержался, засучил ножками, как копытцами. Вот он, обнаружился, кончик. Скользкий, тонкий, волосом. Но обнаружился, Черт возьми, господи, боже ты наш! Разумеется, если Пухальский не Пухальский, а Савицкий, то и Савицкий не Савицкий, а... Благословен изобретатель фотографии. Отзовется, непременно отзовется, хоть одно из жандармских управлений. Отзовется. А пока вот что яснее ясного. Савицкий жил в Климовом переулке, потом на Большой Садовой. Петербургская его жизнь точнёхонько приходится на первую половину декабря, а исчез он из Петербурга вскоре, если не тотчас, после убийства Судейкина. Пухальского-Савицкого отвезли в Петропавловскую крепость. Отныне он был соседом Росси, соседом Коношевича, а фотографические карточки в голубоватых конвертах отвезли в губернские города во все концы империи. Неделю спустя зычно откликнулся каменец Подольск. «Не Советский у вас, милостивые государи! Нет, нет, нет! Николай Стародворский!» И подробности письмом. Определением особого совещания 30 ноября 1882 года бывший воспитанник каменец Подольской гимназии, сын священника Николай Стародворский, подчинен был негласному надзору полиции с водворением в Летичевском уезде Подольской губернии. Политическая неблагонадежность Стародворского, вызвавшая принять против него означенные меры, выразилась в сношениях его с лицами заведомо неблагонадежными в политическом отношении. В передаче одной из учениц местной гимназии воззвания, озаглавленного заглавленного «Братья молодежь И, наконец, в том, что высланный по распоряжению генерал-губернатора к отцу своему в Литичевский уезд, он возвратился в Каменец-Подольск с подложным документом. Поселившись затем в городе Баре, Страдворский опять-таки вступил в близкие отношения с неблагонадежными лицами. Тогда же в Баре был арестован неизвестный, оказавшийся бежавшим из административной ссылки Никоном Полянским, который был отправлен к местному исправнику под конвоем двух полицейских стражников, но в пути был отбит от них упомянутым Страдворским и вместе с Сим последним скрылся. К всему можно присовокупить, что по отзывам учителей каменец Подольской гимназии Стародворский представляет собой личность загадочную и характер беспокойный. У многих молодых судьба складывалась, как у этого Стародворского. Александр Спиридонович не раз задумывался над подобными биографиями. Задумывался тревожно, печально. Вот и в случае Стародворского административная высылка не была разумной мерой. Очень это просто. С глаз долой, из сердца вон. Таков уездный шесток, губернская колокольня. К сожалению, в столицах то же самое. Ну хорошо, выслали. Теперь что же? Сильно озлобился, зачерствел. Клянет уже не уездного капитана и даже не генерал-губернатора. Нет, бери выше. Правительство. Потом уж и не правительство, не министров. Эти, мол, приходят и уходят. Но самый образ правления, принцип. И вот умножаются рекруты революции. Что делать? Прежде Скандраков полагал «корень зла в личном составе корпуса жандармов и охранных отделений». Послать бы туда людей просвещенных, с педагогической складкой, с репутацией без пятнышка, не карьере преданных, а служению Отечеству. Дон Кихотство своё Александр Спиридонович осознал довольно скоро. «Где сыщешь на Руси легион ангелов? А сам по себе голубой мундир не окрашивает души в небесный цвет». «Надобно, — думал Александр Спиридонович, — не упразднять жандармские управления и охранные отделения. Народонаселение не снесет бремени свободы. Но законы о государственных преступлениях можно было бы смягчить. Как и насколько? Здесь требовалась кропотливая, осторожная на годы работа. Ему бы с Скандракову и приняться, а он, изволить видеть, занят совсем-совсем иным». Скандракову долго не доставало существенного икса. Икс, некий икс, и квартира в доме 114 обретет вид притона террористов. Вот если бы поместить туда и Дегаева. Однако тут-то ничего и не получалось. Росси, Коношевич, Стародворский признали знакомство с Дегаевым. не близкое, но признали. Смешно не признать этого знакомства. Загвоздка была в другом. Росси и Коношевич, отпираясь от квартиры Голубева и Савицкого, тем самым отпирались от того, что встречали там Дегаева. Савицкий, то есть Стародворский, от своего жилья не отпирался, но напрямик заявил, что Дегаев у них не бывал. Незаменимого дворника обо всем спрашивали, и ни разу никто не спросил про Дегаева. Ни Александр Спиридонович, ни полковник Наприенко со своей свитой. Эта общая ошибка была естественной. Афишки с шестикратным изображением отставного штабс-капитана, афишки, сулившие пять и десять тысяч, красовались повсеместно. Столь приметливый дядя, как Пётр Степанович Демидов, ежели бы что до чего, давно бы сообщенница сделал. А Демидов — не гугу. Стало быть, не бывал Дегаев в доме на Большой Садовой. Однако Дегаев бывал у Голубевой и Савицкого. Бывал в начале декабря чуть не каждый день, иной раз по четверти часа иной раз по получасу а случалось и дольше и старший дворник демидов его видел но старший дворник демидов и офишки видел черт ведает сколько бы крутилась карусель когда однажды майор не завел с дворником речь о дегаеве александр спиридонович заговорил ненароком так как то ничего и не ожидая а положительный степенный демидов вдруг полез глазами по стене добрался до потолка и там На потолке взглядом замер. А майор умолк. Не потому что заподозрил неладное, а потому что машинально следил, как дворник будто мух считает. Молчание майора сокрушило Демидова. Сердце у него ударилось о ребра, мысль пронизала, как молонья. Ежели без меня дознались, вышел я утайщиком. И Пётр Степанович Демидов бухнул осипшим голосом, что убивец, который значит Дегаев, хаживал к акушерочке и к ейному сожителю. Хаживал, провалиться ему Демидову на месте, пусть у него глаза лопнут. «Да что же ты молчал?» — загремел Скандраков, вскакивая с кресла. «Что же ты молчал, скотина? Отвечай!» Демидов, повинно уронив голову, видел, как приплясывают востроносые штиблеты. «Ну, говори! Говори, как на духу, негодяй!» приказал майор, усаживаясь в кресло и доставая папиросы, которые курил лишь в крайности при сильном волнении. «Я ваш высокоблагородь», — начал Демидов христорадно, «я дурак, такую про себя экспедицию заимел, чтоб самолично накрыть», — втемяшилась. «Ах, думаю, может заявится. а тут ему крышка с грибу, и вот они, тыщит, вот». Демидов и сейчас, хоть и винясь, хоть и жалостно, но и сейчас загорелся, вспомнив жажду свою. Эти-то пять и десять тысяч вспомнив. Даже ладонь вытянул, пальцами зашевелил. Дворник что-то еще бубнил, все про деньги. Мамоны проклятые, они кого хошь с пути собьют. И опять про фишку, про больше тысячи. Но Скандраков уже не слушал и не замечал Демидова. Безмолвное ликование владело майором Александром Спиридоновичем. Икс нашелся. Картина цельная, одно к одному, одно к одному. Дегаев на Большой Садовой, Коношевич на Большой Садовой, Стародворский Росси на Большой Садовой. Все стало по местам. Да, но ведь убивали втроём из револьвера с Митвесон и двумя ломами-пешнями. Втроём убивали. Дегаев и еще двое. Трое сидят в крепости. Кто-то из них лишний, как в детской игре. Как в любовной игре. Кто же из них лишний? Росси? Коношевич? Стародворский? э потом. Это уж потом. Главное достигнуто. Картина высветлилась. И майор Александр Спиридонович безмолвно ликовал. Продворника он забыл. Тот пятился к дверям, бормоча. «Мамоны, проклятые!»